Часть первая. Река любви. Чухари. Человек предполагает, а Бог располагает. Как поранее Москва меня на место поставила. И что из этого вышло? Бабушка Ульяна. Застолье с королишкой. Глава 1 Аннушка грузно шлепнулась на качковатую луговину, подскочила пару раз, натужно взревела и смолкла. Прилетели! Проскрипел полярный летчик Шубадеркин. Криво ухмыльнулся, хлопнул меня по плечу и добавил. Вася, шибко на баб не заглядывайся. Присушат и отгрызут. Знай, у здешних зубы растут в одном месте. Шубадеркин грубовато хохотнул. А! Беспечно махнул я рукою, кому суждено повешну быть, не утонет. Да и грызть-особенно нечего. Ну смотри, тебе виднее. Мое дело предупредить, — сказал Шободеркин, — и отправился в деревню пить чай. Куда бы ни прилетел, у него везде свояки да родичи. Тишина меня обступила. Мохнатые, рыжеполосатые медуницы гундели в густой траве. Комары стонали, примеряясь к простволосу моей голове. Дружными станицами шуршанием вскидывались в небо крохотные зеленые кузнечики и горохом сыпались мне на штаны. Розовую стеною обнизывал взлетную полосой иван -чай, под июльским небом поклонив долу самлелые султаны. Не вдали бродили коровы, хвостами отмахиваясь от гнуса. Кишка на мачте обвисла от безветрия, как пустая верша. Возле пануры стояла гнедая лошадь, вся облепленная оводьем. Самолетик, выглядывая из травы, казался игрушечным, склеенным из картона и папье-маше. Криво опоясывали аэродром жидкие пряслы изгороди с распахнутыми вежими воротами. Туда, утопая в зонтах морковника, тонко струйкой утекал приезжий народ. Виднелись черные с пролысинами света, скаты крыш, будто блитые варом, и все, что захватывало взгляд, и деревни, и синие гривы дальних суземков, и стада коров, и худо причёсанные стога облаков, и даже само умрелое солнце, Коса парусила съезжала по склону вниз, упрямо стремилась к серебряной подкове реки, приманчиво проблескивающей в узком прогале межизб, чтобы омыться в ее студенных целительных водах. Этот обавный, зачарованный дух реки навещал меня в томительных снах. Эту присуху наслала на меня по ветру таинственное ворожее. Душа моя обродела от встречи и успокоилась. «Здравствуй, Кучема!» Восторженно воскликнул я, помахал ей рукою и отправился на постой, размышляя, или сейчас в лавку заскочить за светленькой без козырочки, чтобы справить привальное, или погодить. Но человек предполагает, а Бог располагает. Ноги сами понесли меня к паране Москве, у которой я в прошлом годе снимал угол». Уже представлял сумрачную избу с низкими потолками, с двумя замыленными оконцами, осевшими в землю, поуркивающие степенный самовар с пузатым заварником на конфорке, латку с печеным сигом и саму старуху, присадистую, с белоснежной круглой головой, похожей на капустный качан, с ореховыми глазами, в глубине которых заселилась непонятная горючая тоска печаль и долгие цветистые разговоры байки. Заглянул по пути на почту, а там поранее посылочный ящик зашивает. Фанерка винтом, гвозди мелкие, как блохи, так и норовят выскользнуть из непослушной щепоти. И норис по пальцу молотком соданет а после дует сердиты Я наблюдал, улыбаясь, и эту старуху в бумазейном теплом халате с бордовыми розанами любил, как родную мать. Думал невольно. И никто ведь не подозревает на деревне Кучеми, какой редкий человек по талану среди них живет. Это я, молодой журналист, отыскал ее в прошлом годе, прописал в газете, и сейчас она прославлена, полагая на всю область, а то и дальше. Параскева поймала мой взгляд, подняла глаза и неожиданно потемнела лицом. Мгла, предвещавшая близкую грозу, накатила в обочию. Отметая дурное из головы, я подался навстречу, раскинул руки для объятий и сладкоголоса несколько приторно пропел. — Пороскева Осиповна, здравствуйте, голубушка, я к вам в гости. — Фу-фу, зафушкала, заплевалась по Пошел нах Я сначала не поверил своим ушам. — Пороскева Осиповна, что вы такое говорите? А по что писал? Зачем в газетке нас прописал? По что про других-то не писал? Другие — это другие. А вы это вы. Я всю зиму о вас вспоминал, как приеду снова, будем речи вести. Я с любовью писал от всего сердца. Пошел на, снова осадила старуха, грозно надвигаясь на меня, и вдруг вскинул над головой молоток. Камень у тебя не сердце. Намолол я тебе дура, стомоногая, стрикороба, а ты все в газетку. Где у тебя был ум? Я тебя просила писать, навязался мне на горе. Ты мне из степки моему жизнь изнахратил. Мужики над ним смеются, проходу не давают. Степка грозится меня убить. Я оставил последние слова без внимания. Мало ли чего на колоколит деревенская баба, когда сердце ее в имени. А я собрался к вам на постой, еще пытался я достучаться до Броскева. У медведя в берлоге твое спанье Жук Гов. Ишь пакостник какой сыскался. Живут же такие лиходеи на свете, по земле ходят. Ославил старуху на весь свет, да еще и в гости пихается, невежа какой. Народ на почте заухмылялся, переводя взгляд со старухи на меня, всем своим видом, словно бы подначивая по Раскеву. Потоптался еще у порога, вижу, не сладить, не идет на мир старенькая. Посунулся из почты, как оплеванный, чтобы не слышать поносной брани, которая доносилась во след. Всю деревню призывала порани себе в свидетели. И так в груди моей все скукожилось, что и свет белый померк. Я растерянно глядел вдаль пустынной улицы, на песчаную, изрытую скотины колею, на грудастые почернелые избы и не узнавал кучемы, будто в чужое место затащила меня нелегкое. Эх, ма, ждал пирогов, сдобных на столе, а насыпали камени в каленых за пазуху. Все мог принять на свою голову, только не этой напраслины. И чем я провинился, скажите? Дело давнее, бельем поросло, уж годы минули, кто за язык тянул ранню Москву, и не уж так остро запеклось на сердце у этого Степки, коего я и видел-то однажды мельком. Стал вспоминать, о чем речь шла в очерке. Заявилась пора не сватать рыжую милку, у тех обед, щи хлебают, а за стол не пригласили гостей, стали на кухне, матицу не перешли. Степка на улице ждет, сигаретку смолит, сердце унимает. Поклонилась Пороскеву Осьповна большим поклоном, сказала Распевна. Я пришла не стоять, не сидеть, а за добрым делом, за свата сивом. У вас есть дочь, Милия княжна, а у нас парничок, Степан, князь. Нельзя ли их вместе свести, до да рот завести? Дут ли на ложку, хлебать ли уху? Мол, согласна ли ты, девка, замуж пойти, до да совместную жизнь завести? А невеста губу надула. Не дуть, не хлебать. «Отказала, значит». Несловно хлебавшие вернулись к себе. Бедная невеста и чаем-то не напоила сватов. Степка заревел горькими слезами. «Люблю Милку. Нет мне без нее жизни». «Выбрось из головы рыжую лягушку», — утешает мать. «Плюнуть на нее да растереть. Смотреть не на что, пустое место. Не могу без нее. Ты посмотри, сколь она страшна, сыкуха. Плевка на нее жалко». У нее и ноги-то кривы, и горб на спине, и волосина-волосину догоняет с дубины. На что позарился-то, сынок? И неужто покрасивший николи не найдешь? Не могу без нее. Что ли с собою поделаю? Задавлюся или утоплюся? Ну и дурень. Ступай на поведь, там веревок много виснет. Выбирай любую и на моих глазах давись. Побежала на поведь, вожи с крюка сдернула, под ноги свись. «Поди и давись, холера тебя забери!» Я дописал очередь о крестьянской любви, дескать, и в простом народе чувства бывают высокими, пламенными, страдательными. Ведь не просто сбегаются по природной нужде, чтобы стокнуться под прикровом ночи и детей наплодить. Вспомнил давнюю деревенскую историю в поучении, назидании, другим в науку, кто о деревне вспоминает лишь с презрением сквозь губу. После-то парень женился – Пусть и через пень колоду, Но лет через десять Айлса, ребятишек настрогал, Милка первая любовь обрюзгла, Стала квашня-квашней, Ноги, как стулцы, и титьки до пупа, Уже не повернется к бабе взгляд, Не вспыхнет и в груди, увы, Ничего не ворохнется. Только ночами, наверное, во снах нет-нет, Да и придет незваная, Зараза такая, прильнет к груди гроностайкой, готова Кровь по капле выточить. Больная терпка, Жило, все вытомит, но слажить тех минут, пожалуй, и нет ничего, знать, пережитое незабытно, на телеге по кривой не минуешь. Грешным делом ума не достало мне, что в очерке невольно выдал глубоко запрятанные исповедальное, к чему грех прикасаться, обнажил деревенскому миру потаенное, о чем в народе принято стесняться и стыдиться, скрывать в себе до конца лет. Это как голым на людях показаться. Оказывается, печатное слово, словно зеркальце, многое можно в нем увидеть. Это же не каждому дано, чтобы из-за девки смерть принять. На безумство смахивает. Открыться, значит, прослыть умалишенным, дурак дураком. Станут пальцем тыкать, покусывать ради красного словца. Хотя с того случая, сколько времени прошло, парень уже давно заматерел, шерстью оброс, венцы обгорел, а внутри-то, оказывается, раздевулье дежинная шаньга. Смешной забавы в петлю лезть. Девушка не травка, не вырастет без славки. Каждая девка бабой станет. Вот и смеются по пьянке над Степкой Нечаевым, скрывая потаенную зависть. Любил, ведь в заболь любил. А многим ли пришлось, выпало подобное счастье. Потешаются, скалят зубы, что перед девкой рассупонился. Слабость выказал, словно последний байбак и лежень. А степки скверно и тошные, хочется тут же заехать кому-то в зубы, чтобы злость сорвать. И чем ближе дно бутылки, тем ереи обида в груди. А мужики гундят, приняв на грудь очередной стакашек, уже давно забыв про Степушку, перебирают в памяти, что с ними случалось на любовной Ниве, и невольно уже кто-то своими похождениями бахвалится, как однажды подфартило ему, сливки удалось снять, не опачкавшись. По пьяни забрел чужую байну, а там Зинка — портомойщица, зараза такая, белье в тазу жамкает, подотнувши юбку, зад наружу, ну и... Чего, дескать, теряться, если счастье само в руки прет? Штык не притуплен и прицел не сбит. Зинка только курлычет, как курица, ой-ой. Вечный неразрешимый вопрос для мужика. Как бабой управить, лаской или таской? Стоит ли перед нею солодиться, в струнку тянуться или засупонить потуже? Как ни крути, а бабе тело заплывчиво, а сердце забывчиво. Все одно, худое забудется и хорошее сотрется. Волос на волос, тело на тело будет дело, загадка. Бабу, дескать, надо почаще в мятку пускать до трясти, веревки из нее ведь домочало, чтобы не скучала. Шорстки гладить, по делу и поколачивать, сказывают, от битья у нее шкура бархатистой станет. Баба силу уважает, тогда она шелковая и ластится к мужику, как бересто до древа. В общем, намерит сердечность три короба. Вино любой язык развяжет. Это на словах за рюмкой кабеница, когда женки близко нет. А так редко какой мужичонка вздынет кулаки. Кто баб-то бил, те мужики по счету были. Вот плавили рыбу, а не вот за камень и ульни. Кто тут виноват? Конечно, баба. Долги были через всю лодку. Шестом-то мужика греет, куда достанет. Жена плачет, в уме, наверное, кроет благоверного, а сама молчит. Ночует у костра под елью, сапог обгорел. Кто виноват, что близко положили к огню? Конечно, баба. Тащили невод, матня рассупонилась, рыба ушла. Кто виноват? Омелилась лодка на каменном переборе. Кто виноват? Эх, ма. Терпи, жоночка, три слезы на кулак. Помни, грянет и твой час, когда приползет к тебе благоверен с поклоном, дескать, хочу. Стелись и подай немедля, иначе, дескать, умру сей же час. Вот тут ты возьмешь вверх над ним, сведешь счеты, чтобы после крепко любилась. Куда деваешься? Жонка слезой, а мужик ругатнёй сердце успокаивает. Ругатнёй беды не отведешь. не Москва рассказывала о братьях-драчинах, что жили на Кучеме. Один-двух жен до смерти забил, взял третью, много моложе себя. У нее нога была засохлая, так палку под коленку привязывали. На палке всю жизнь и выскакала, и детей выносила. Идет по деревне, а сарафан сзади так и трепещется. Строга была, мужу спуску не давала. И этот драчун не задевал жену, боялся. Откуда пришло это поверье? Коли бьет жену, значит любит. Хороша тут любовь, если мужик сломал бабе позвоночник, сделал ее калекой, на всю оставшуюся жизнь уложил несчастный в постель. Еще жила в быту наученье: бей бабу как шубу, а люби, как душу. В шубе будет больше тепла, а в душе добра. И еще весил молодой на сцену после свадьбы плетку трехвоску с приговором. Один конец долог и другой долог, а третий больно ловок. Как хвостнет, так кровь в потолок сбрызнет. Каждую зиму под кучему немцы пригоняют олени стада. Ненец Степка имел девять жен, был ужасно ревнив, в чуме своем нарезал ножом дыр, и в какую сторону не пойдет, баба подглядывала за нею, ложится спать с одной женой, а утром просыпается с другой. Был злобен и неистов. Молодую жену Марину бил так. Намотает косо на кулак и бьет головой о свое колено, пока не упарится. Один раз хотел топором ее зарубить, Да, она увернулась, а он уперся рукой о горячую трубу. Тут и совсем озлился, к жену на улицу и совсем в снег стоптал. Ненки в чуме уже решили, что Марина мертва, но к ночи отдышалась, пришла в себя. Когда утром стали запрягать олени, живо вскочила, закурила трубку, села на нарты, лишь выпила две кружки холодного чая. Вот сколь живучая, не уколотишь. На этом остановлюсь, пожалуй, вспоминать. Невольно в долгие рассуждения затянет.